«Вот я и подумал, отец Саймон, что вы для драки стары, а этот щенок из горцев еще слишком молод. Так пойду-ка я потихоньку за вами следом, а тою штукой, что висит у меня на боку, я живо образумил бы всякого, кто посмел бы вас побеспокоить. А там, как помните, вы сами углядели меня и затащили к себе. Не получись оно так». Уверяю вас, я не показался бы на глаза вашей дочери, иначе как в новом кафтане, сшитом в береге по новейшему покрою. И не появился бы я перед ней при оружии которое так ей противно. Хоть сказать по правде, из-за разных недоразумений столько людей со мной в смертельной вражде, что мне скорее, чем кому другому в Шотландии надо расхаживать по вечерам с оружием. «Глупая девчонка об этом и не думает», — сказал Саймон Гловер. «Не хочет понять, что в нашей дорогой Шотландии каждый почитает своим особливым правом и долгом мстить самому за все свои обиды. Но, Гарри, мальчик мой, позволь мне тебя пожурить. Зачем ты так близко принимаешь к сердцу ее речи? Я видел не раз, что с другими девицами ты куда как смел». Что же ты с нею так тих, и язык у тебя точно на привязи? Потому что она не очень-то похожа на других девиц, отец. Потому что она не только красивее других, но и разумней, выше, недоступней, и будто бы вылепленной из лучшей глины, чем все мы, чем всякий, кто смеет к ней приблизиться. У майского дерева я перед девицами лицом в грязь не ударю. Но когда подступаю к Кэтрин, я чувствую себя земной, грубой, злой тварью, едва достойной взглянуть на нее, не то что возражать на ее укоры. «Не выйдет из тебя хорошего купца, Гарри Смит», — отвечал Саймон. «Ты слишком дорого даешь за чужой товар». Кэтрин — славная девочка, и мне она дочь Но если ты своей робостью и лестью делаешь из нее самодовольную спесивицу, не дождаться нам, ни тебе, ни мне, исполнения наших желаний. «Я и сам того порой боюсь, отец», — сказал Смит, «потому что сознаю, как недостоин я, Кэтрин». «А ты ухватись за нитку с другого конца», — сказал Гловер. «Посмотри-ка на дело нашими глазами, друг мой Смит». Подумай, нам-то каково, Кэтрин и мне. Подумай, как осаждают бедняжку с утра до ночи. И кто осаждает? Хоть окна затворяй, да дверь запирай. Сегодня к нам подступил один человек. Такая высокая особа, что и сказать страшно. Да... И открыто выразил свое недовольство, когда я не позволил ему любезничать с моейю дочерью прямо в церкви, пока священник служил обедню. А другие и того безрассудней. Иной раз я готов пожелать, чтобы Кэтрин была не такой уж красивой и не вызывала этих опасных восторгов, Или хоть не такой святой, чтобы стала она обыкновенной женщиной и был бы ей мил, верный Генри Смит, который сможет защитить свою жену от любого чванливого рыцаря при шотландском дворе».